Глава шестая. Постепенно и неохотно я возвращаюсь в эту жизнь уже в машине Анжелы, которая мчится по шоссе в сторону Москвы. Я неудобно лежу на боку на заднем сиденье. Голова на коленях у Натали, на маленькой дорожной подушке. Словно издалека слышу голоса Анжелы и Натали. «Анжела, почему у тебя нет аптечки в машине? Наш сейчас бы очень пригодился». Она уже столько времени без сознания. Сердитый и взволнованный голос Натали. Откуда я знаю? Я же редко вожу этот джип. Наверное, водитель забыл положить. Даже если бы она была, это аптечка. Не факт, что в ней был бы нашатырь. Не менее сердитый и взволнованный голос Анжелы. А вдруг она вообще не очнется? Что ты такое говоришь? футь футь фу Баба Евдокия сказала, что очнется сама на подъезде к городу. А мы сейчас где? Как раз на подъезде к городу. Должна очнуться. А если не очнется? Тогда поедем обратно к бабе Евдокии, чтобы та ее оживила. Ты с ума сошла? Да я ни за какие коврижки к твоей бабе больше не поеду, гневно рявкает Натали. Что ты на нее так взъелась? Что она тебе такого неприятного сказала? Удивляется Анжела. «Фигню полную. Врунь я твоя псевдовидящая. Интересно, что она такого наговорила Кристине, что та аж в обморок хлопнулась». «Правду. Что еще может сказать ясновидящая? Кстати, мы въезжаем в город. Но что там, Крис?» «Ничего. Это ты во всем со своей магической бабкой виновата. Я-то тут причем. Я же не виновата, что Кристина настолько эмоционально среагировала на услышанную информацию, что в обморок грохнулась. Я окончательно прихожу в себя и медленно шевелю затекшими руками и ногами. Открываю глаза и вижу склоненное надо мной испуганное лицо Натали. «Очнулась! Анжела, смотри, она очнулась!» Радостно вопит Натали и начинает меня тормошить. «Крис, ты как? Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Я же говорила!» Победоносно оборачивается к нам Анжела, отрываясь от руля. «Вернее, баба Евдокия говорила. Очнется на подъезде к городу. Так и произошло. Твое счастье, что так и произошло!» Продолжает сердиться Натали. «Девочки, не ругайтесь. Со мной все в порядке». Говорю я слабым голосом и с трудом сажусь на сиденье. «Голова не болит?» Допрашивает Натали. «Вроде не болит». Ощупываю голову и поправляю разметавшиеся волосы. Только как-то холодно изнобить немножко. «Ты все помнишь? Провалов в памяти нет?» Спрашивает Анжела. «Вроде все помню. Я задумываюсь и тут же с содроганием вспоминаю все, что мне поведала баба Евдокия. Впереди ничего и никого. Все в прошлом. Профукала я свое счастье с Егором». Егор теперь крутой босс с женщиной рядом, которая его крепко держит. Какой ужас! А что со мной произошло? Почему я в обморок-то упала? Вот этот момент я совершенно не помню. На самом деле мне очень хочется снова упасть в обморок. Желательно глубокий и долгий. Открутить 10 лет назад и очнуться там, в аэропорту. В тот самый момент, когда я собиралась улетать в Америку, а Егор меня не отпускал. И на этот раз я бы приняла другое решение. Баба Евдокия говорит, что такое иногда случается с особо чувствительными особами. Видимо, услышанная информация тебя сильно поразила, — объясняет Анжела. Не то слово. Поразила сильно. Самое сердце. Мрачно соглашаюсь я. А что она тебе такого сказала? Тут же с любопытством спрашивает Натали. Девочки, а куда мы едем? Обеспокоенно спрашиваю я и смотрю в окно. Мы уже в Москве? В Москве, оборачивается Анжела. Едем к тебе домой, загрузим тебя в ванну с пеной, как ты и мечтала. Отогреем, приведем в чувство, а потом уложим спать. Тогда я со спокойной душой отвезу домой Натали, а потом и сама поеду домой. Нет, мне домой не надо, протестую я. А куда тебе надо? удивляется Анжела. Поехали по адресу. Березовая аллея, дом 10, квартира 8. «А что там?» – недоумевает Анжела. «Там живет Егор. Вернее, жил. Скорее всего, он давно переехал. Но там наверняка живут его родители. И мне надо срочно у них узнать, где живет Егор». Путаясь, объясняю я. «Анжела, давай на Березовую». Криста с ума сошла. «Какой Егор? Какие родители?» «Поздняя ночь на дворе», — категорически отказывается та. Причем тут Егор вообще?» — вмешивается Натали. «Что тебе бабка наговорила?» «Объясни, в конце-то концов». «Потом расскажу», — отмахиваюсь я. «Анжела, если ты не хочешь ехать, высади меня. Я поеду на такси. Мне нужно срочно их увидеть». «Анжела, даже не слушай ее», — протестует Натали. «Не видишь, она не в себе». «Едем домой к Кристине». «Крис, действительно, приди в себя и подумай. Но какие Егоровы родители в такой поздний час?» Пытается переубедить меня Анжела. «Выспишься хорошенько, а завтра все спокойно обдумаешь и поедешь и к родителям, и к Егору. Я не поеду к Егору, потому что я понятия не имею, где он живет». Перебиваю я нетерпеливо и неожиданно начинаю горько рыдать. «Когда я уехала в Америку, я разорвала все контакты, в том числе и с Егором». «Да при чем тут Егор-то?» – ничего не понимает Натали. «Притом», – с надрывом рыдая, еле выговариваю я, «ты же сама запретила упоминать при тебе даже его имя», – напоминает Натали. «Держи платок и прекрати плакать». «Да, ну и что? Теперь все изменилось». «Анжела, пожалуйста, срочно отвези меня по этому адресу». Вытираю платком глаза и пытаюсь успокоиться, но становится только хуже. «Я должна немедленно его вернуть. Как вы не понимаете?» «Крис, приди в себя. Ты знаешь, который час?» «Поздновато для возвращений. Ты абсолютно ничего не потеряешь за полночи. Я уже все потеряла. Целых десять лет. И Егора...» Вою я и уже без сил валюсь на колени Натали, зарываясь мокрым лицом в дорожную подушку. Я больше не могу терять ни минуты, ни секунды. И это чистая правда. У меня ощущение, что время замерло и жизнь остановилась. И все мои телодвижения абсолютно бесполезны. Впереди кирпич, красный свет. А зеленый зажжется только тогда, когда я исправлю ошибку прошлого. Верну Егора. Но как ее исправить, эту ошибку, если телепортироваться в прошлое невозможно? А в настоящем? Возвращать мужчину, которого сама же предала и бросила? Как это будет позорно? Едва представив себе эту картину, я с новой силой захлебываюсь с рыданиями. Натали в панике гладит меня по голове, стараясь успокоить. Господи, Кристина, что тебе наговорила чертова бабка? Анжела, гони в ближайшую психушку. Ты видишь, у нее истерика или нервный срыв. Мы уже подъезжаем к дому Кристины. Сами справимся, без психушки. А потом мы въезжаем на подземную парковку моего дома. И Анжела с Натали тащат меня под руки в квартиру, совершенно обессиленную, зареванную, с опухшим красным лицом. А я все еще продолжаю слабо упираться и рваться на Березовую аллею, дом 10, как будто там ожидает меня мое спасение. И пока Анжела отпаивает меня на кухне валерьянкой и горячим чаем с медом, Натали готовит теплую ванну с пеной и высыпает в нее целую упаковку магниевой соли, которая, по ее расчетам, должна меня в ускоренные сроки утихомирить и усыпить. Затем меня раздевают и погружают в ванну. Я уже не упираюсь и никуда не рвусь. Анжела и Натали усаживаются на бортики, держа в руках чашки с чаем и караулят меня, чтобы я не утонула и не наделала еще каких-нибудь глупостей. Какое-то время мы все угрюмо и скорбно молчим, слушая, как в тишине ванной комнаты капает вода из плохо закрытого крана. Каждая думает о своей аудиенции с бабой Евдокией и о том, что теперь делать с полученной информацией. Анжела первая нарушает молчание. Натали, а все же! «Что тебе такого поведала баба Евдокия, что ты сама не своя от нее вышла?» «Ничего», – коротко и неохотно отвечает Натали. «Это все бред собачий, вранье и обычные глупости из области эзотерики, из разряда гороскопов. И баба эта – обычная шарлатанка». «Хм, если тебе не понравилась информация, которую она тебе выдала, то это не значит, что это неправда», – возражает Анжела. «Нет, там и близко к правде ничего не было. Я ей не верю. И вам, девочки, не советую», – раздраженно заканчивает Натали, давая понять, что разговор на эту тему окончен. Мы с Анжелой, понимающей, переглядываемся и обе догадываемся, что, скорее всего, Натали узнала о том, что ее недоразведенный полуженатик так и не разведется, оставшись женатиком, и ей с ним ничего не светит с чем Натали категорически не согласна. Ты как хочешь, Наташ. А я верю. Подаю я, наконец, голос из пены. И очень зря. Взрывается Натали. Ты уже забыла, что ты в ее хоромах в обморок хлопнулась. Могла бы и сотрясение мозга получить. А может и получила, судя по тому, какую-то истерику в машине устроила, что мы тебя еле успокоили. Потому что она сказала правду. Слабо объясняю я. Правду, которую я сама себе боялась сказать. Но лучше горькая правда. Я тоже так считаю. Поддерживает меня Анжела и тяжело вздыхает. Мне баба Евдокия тоже сказала не очень приятную правду. Но что ж, так значит так. А что она тебе сказала? Что Аркадий встретил женщину и влюбился в нее по-настоящему. Еще тяжелее вздыхает Анжела. И что она не такая. В смысле... И не лохушка, и не охотница за кошельком, а обыкновенная женщина, которая тоже в него влюбилась. Любовь у них. Вот так вот. Анжела эффектным жестом смахивает слезы с пушистых нарощенных ресниц, сглатывает ком в горле и отхлебывает чай. — И что ты теперь будешь делать? — спрашиваем мы с Натали. — Не знаю. После раздумий тихо отвечает Анжела. — Баба Евдокия говорит что если это истинная любовь и им по судьбе быть вместе, что бы я ни делала, привороты, отвороты всякие, все бесполезно, только себе наврежу. Даже если и разведу их в разные стороны, жизни мне с Аркадием не будет, а будет только хуже. «Значит, все-таки будешь разводиться?» – уточняет Натали. «Нет!» – испуганно вскрикивает Анжела. «Я еще ничего не решила!» «Ну, подруги, вы даете, осуждающий качает головой Натали. «Верите в билиберду какую-то на полном серьезе, а на самом деле...» В этот момент громко звонит телефон Анжелы, и Натали не успевает договорить о том, что же там на самом деле. Анжела выходит из ванной комнаты ответить на звонок. Через минуту возвращается с хмурым лицом. Все, девочки, я вас срочно должна покинуть. Аркашки, естественно, нет дома». А старший младшему палец дверью прищемил. Кровище рекой. Звонила няня вся в слезах. Везет обоих в больницу. Я тоже туда погнала. Потом договорим. Конечно, Анжела, поезжай скорее. Так, Крис, чтобы из ванны сразу в постели спать. А на Березовую завтра договорились? Грозит она мне пальцем. Я даже могу тебя лично отвезти. Договорились. Устало и криво улыбаюсь я. Анжел. Спасибо тебе. Не за что. Натали, поехали. Завезу тебя домой по пути в больницу. Ой, да не надо. Вдруг отказывается Натали. Мы еще с Крис поплаваем, поболтаем. А потом я ее спать уложу. И вообще прослежу. А домой на такси доеду. Хорошо, как хочешь. Пока, девочки. Анжела исчезает из ванной. Затем слышится, как хлопает входная дверь. Натали тут же решительно поворачивается ко мне. А теперь рассказывай, что за хрень тебе бабка наговорила? Да ничего такого. Мнусь я не в силах решить, можно ли рассказывать третьим лицам информацию, полученную от ясновидящей, или нельзя. Потом решаю, что раз Анжела нам все про себя рассказала, значит можно. Тем более я только лучшей подруге. Да что рассказывать, Наташ, ты и сама все знаешь. Я сделала огромную ошибку, бросив Егора и сделав аборт. Если бы знала тогда, насколько его слова окажутся пророческими. Какие слова! Что нельзя разбрасываться чувствами. Потому что А вдруг настоящая любовь бывает только раз в жизни, а вдруг ее больше не будет? И что? Непонимающий смотрит на меня Натали, а то, что ее больше и не будет в моей жизни. Об этом и сказала мне баба Евдокия. Я-то думала, что все еще впереди, а оказалось что все уже позади. «И ты поверила?» с усмешкой уточняет Натали. «Конечно. Последние десять лет тому доказательства. Я сама об этом догадывалась, но боялась себе в этом признаться. В чем? Что люблю Егора до сих пор. Ни дня не прошло, чтобы я его не вспоминала. Наташка смотрит на меня сочувственно и снисходительно, как на дурочку. «Ты знаешь о нем хоть что-нибудь?» хватая мокрой рукой в пени ее руку, в которой она держит чашку с чаем. Чай воплескивается прямо на белую Наташкину спортивную кофту, оставляя темное мокрое пятно на животе. «Ты совсем обалдела!» Ошарашенно вскрикивает она и вырывает свою руку из моей. «Ничего я о нем не знаю и знать не желаю. Мне заняться, что ли, больше нечем? Прости, Наташ, я не хотела». Вы с Анжелой обе сдвинулись на почве мужиков и ясновидящих бабок. Трогает воду в ванне. У тебя вода уже давно остыла. Давай вылезай, а то заболеешь. В замедленном темпе я с трудом вылезаю из ванны. Натали мне помогает. Подает полотенце и помогает вытереться. А затем заматывает в белый махровый банный халат и ведет в спальню. И что ты собираешься делать? По пути интересуется она. Что, что? «Возвращать его!» Сонно бормочу я заплетающимся языком. «Кого? Егора?» «Ну, конечно, Егора!» «Кого же еще-то?» «О, Господи! Ты разве не знаешь, что в одну реку нельзя войти дважды?» Натали укладывает меня в кровати, и накрывает одеялом. «Все, спи!» «Надеюсь, что когда я уйду, ты не рванешь на Березовую аллею возвращать Егора!» «Спасибо, Натаха! Ты друг!» Ты настоящий. Еле шевелю я языком от усталости. Если хочешь, оставайся у меня ночевать. Спасибо, Крис. Но я привыкла спать в своей кровати. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Натах. Моя голова касается подушки. Я закрываю глаза и проваливаюсь в сон с мыслью о том, что как только завтра проснусь, сразу же поеду к родителям Егора. А потом и к самому Егору. И я верну его, чего бы мне это ни стоило, и как бы позорно это ни выглядело. Ради нашего с ним счастья, ведь мы до сих пор любим друг друга. Я это чувствую, и Баба Евдокия это подтвердила. Я обязательно все исправлю. Ничего, что пока еще не знаю как.